Глава восьмая. Полицейская теория. Знаменитый учебный госпиталь Святого Джоанна располагался по соседству с новым полицейским участком на Бэрроу-Роуд. Чарли Люки, мастер Алберт Кэмпион, приехали сюда сразу после звонка, поступившего из Гарден-Грин, на недавно установленный телефон суперинтенданта. В вестибюле их встретил позвонивший в участок мужчина. Это был сержант Пикат, старый друг и однокурсник Люка. Когда они вошли, он направился к ним, массивный, широкоплечий. Не скрывая тревоги, сержант печально улыбнулся и сердечно пожал им руки. Вид у него был несчастный и озабоченный, и, отведя их безлюдный угол вестибюля, он начал свой рапорт с искренних извинений. «Я не знаю, как вы отнесетесь к этому, сэр», — произнес он, — «но вы сами приказали мне и определенно заявили, что хотите знать о любом событии, связанном с расследованием убийства в доме Гофа, пусть даже и тривиальном». Кому-то приснился интересный сон, с со усмешкой предположил Люк. «А вы недалеки от истины. Полное лицо Пиката покраснело. Это ничем не подтвержденная идея». «Лично мне она нравится, а может и не очень. Поэтому я решил, что вам лучше послушать человека, который ее предложил. Вот почему я рискнул вызвать вас сюда, чтобы вы сами пообщались с ним». «Вы сказали, что старика придавило бочкой?» Люка смотрел в вестибюль, который выглядел как общественный зал. «Не повезло ему», — пожав плечами, добавил он. «Ненавижу больницы и госпитали. То есть...» Его травма не связана с криминалом, я правильно понял? — Так и есть, сэр. Около паба бык и рот разгружали телегу, приехавшую из пивоварни. Одна из бочек скатилась со стремянок на тротуар. Как раз в это время там проходил констебль. Старик не успел увернуться. Он сильно пострадал. Левая голень треснула в двух местах. Хотя могло быть и хуже. Но этот парень не цыпленок. Его фамилия Баллард. Он тут работал много лет. «Гарри — Гарри? — нахмурившись, спросил Люк. — Я хорошо его помню. И вы говорите, что он начал что-то фантазировать? Какая пчела его укусила? Он всегда был как кремень. — Совершенно верно, — уныло ответил Пикат. После обеда мне сообщили об этом инциденте и его личной просьбе. Он хотел, чтобы я заскочил в госпиталь и повидался с ним. «Когда он рассказал мне о своем предположении, я вернулся в офис и позвонил вам. По моему, по моему распоряжению его перевели в отдельную палату, поэтому вашей беседе никто не помешает. Ему недавно вкололи обезболивающее лекарство, но он находится в ясном сознании. Хотите навестить его?» Через несколько минут, подойдя к высокой койке с металлической рамой, Люк увидел бледный призрак прежнего краснощекого констебля. Суперинтендант поздоровался с ним и выразил ему искреннее сочувствие. С подчеркнутым дружелюбием он выслушал отчет об инциденте, проявляя в соответствующие моменты удивление и сожаление, затем негодование и, наконец, облегчение. Чуть позже он начал выуживать информацию, ради которой и приехал сюда. Наблюдая за люком, Кэмпион он понял, почему Джоф так сильно беспокоился за своего помощника. Даже Пикат и Баллард не хотели рассказывать ему неприятные новости. Ну, Гарри, я слушаю вас. Суперинтендант нетерпеливо подошел к больничной кровати. Итак, незадолго до инцидента вы патрулировали район Гарден Грин и встретили там молодую пару. Парень и девушка спросили у вас дорогу к дому, в котором находится частный музей. Я правильно вас понял? Да, Шер, Баллард лишился зуба и немного шипелявил. Но мы не будем озвучивать его речь с этим дефектом. Его глаза на фоне белого белья демонстрировали ясность сознания, поэтому Люк продолжал спрашивать. Я шел, размышляя об этом музее и странных экспонатах, которые так нравятся нынешней молодежи, и тут меня осенила идея. Надеюсь, она вас не очень расстроит. Ну, давай рискнем. Вы должны помнить, что прошлой весной один из свидетелей утверждал, что заметил у дома Гофа стоявший там автобус. И в салоне якобы сидела пожилая пара, которую он видел через витрину чайной лавки, расположенной в том же районе. — Да, все верно, — нахмурившись, — ответил Люк. Он пригнулся над спинкой кровати. Его руки были засунуты в карманы брюк, а полы черного плащана походили на хвост вороны. Его свидетельские показания заставили всю полицию поверить, что убийцу и стариков нужно было искать в том районе. Хотя это место не имело других связей с преступлением. Да, это так. Лицо Люка становилось все более мрачным. Я был одним из тех парней, которым поручили внимательно присматриваться к старикам, особенно к пожилым семейным парам, сэр. Но я, как обычно, заучил их приметы. Мне было известно, как они выглядели ну, на словах, но не образно, если вы понимаете, о чем я говорю. А Люк кивнул. Пока все ясно, продолжайте. Ну. Ну, в общем, Баллард повертел рукой в воздухе, показывая, что он переходит к трудной части рассказа. Этим утром мне вспомнился один из экспонатов музея. Я представила себе образно, как на картинке. Увидела его глазами ума, так сказать. Забавная экспозиция с двумя восковыми фигурами в стеклянной витрине. Так вот, приметы фигур были теми самыми, мистер Люк, идентичными. И лучше не спорьте со мной. Ваш свидетель видел не пожилых людей, сидевших в чайной лавке, а две восковые фигуры в музейной витрине. Я готов поклясться в этом. Восковые фигуры? Суперинтендант не ожидал услышать такого. Он откинул голову и рассмеялся. «Вы видели их?» — спросил он у Пиката. «Еще нет, сэр. Музей закрыт по вечерам. Я решил, что не стоит тревожить пожилую леди, которая заведует им, если только вы не хотите съездить туда сами». Люк посмотрел на Кэмпиона, который сидел в кресле у дальней стены. «Что вы думаете по этому поводу?» — Альберт спросил он. Кэмпион пожал плечами. «Иногда свидетели излишне стараются помочь следствию. Наиболее полные приметы стариков дал лишь один человек. И, на мой взгляд, официант описал пожилую пару слишком подробно. Вы так не считаете? Прежде всего он видел этих людей дождливым вечером через оконное стекло автобуса. Ему показалось, что он уже встречал их в чайной лавке». И, обратите внимание, в каждом случае он смотрел на них через стекло. Боюсь, официант перестарался в своем желании помочь полиции. Суперинтендант тяжело вздохнул, его плечи поникли. — Вы хотите сказать, что старики в автобусе никак не связаны с чайной лавкой? — Восковые фигуры выглядели, как живые, сэр, — вставил свое слово Баллард. — Но я верю, что они такие старина, — печально произнес Люк. И теперь мне начинает казаться, что свидетель действительно мог совершить ошибку. Он увидел двух пожилых людей в автобусе и подсознательно ассоциировал их с узковыми фигурами в музейной витрине. Вот как это могло случиться. — Да, вся моя версия рвется на куски. Это был большой удар для него. Каждый человек в больничной палате почувствовал смятение суперинтенданта. Утром я вызову официанта и привезу его сюда для следственного эксперимента, сказал он. Надеюсь, вернувшись в музей, он поймет свою ошибку. А кто владеет этой частной коллекцией? Вы говорили, какая-то дилетантка? Нет, сэр, просто вдова, с улыбкой ответил Баллард. Экспозиция принадлежала ее мужу. Она создала музей, чтобы почтить его память. Очень приятная и вполне нормальная женщина. Думаю, я вас понял, ответил Люк, блесну белозубой улыбкой. — До свидания, Гарри. Выздоравливайте. Когда трое мужчин вышли, продуваемый ветром двор госпиталя, примыкавший к Байру-Роуд, суперинтендант замедлил шаг. — Меня очень интересует соседний район, — сказал он кампиону, кивнув на противоположную сторону дороги. — Если мы проедем по тому переулку и свернем направо, то окажемся в Гарден-Грин. Последняя новость расстроила меня. Она опровергает все мои расчеты. Тем не менее, я по-прежнему уверен, что преступник, за которым мы гоняемся, довольно часто посещает это место. Пикат молча посмотрел на мистера Кемпиона. Он где-то здесь, продолжил Люк, я знаю, я чувствую его. Раз уж мы тут, то было бы, кстати, съездить и осмотреть музей. Он сунул руку в карман и вытащил монету. Если выпадет голова. «Поедем туда, если хвост, отправимся в управление», — сказал он, подбрасывая монету в воздух. Тем временем в районе Гарден-Грин в доме номер семь Полли Тесси размышляла об Аннабел. Обе женщины сидели в небольшой гостиной в задней части дома. Эта половина здания была на полэтажа выше, чем две другие комнаты, расположенные по бокам коридора, который вел в прихожую. В уютном будуаре с цветастыми обоями имелось широкое окно, выходившая в сад. Рядом с окном была дверь, за которой находился низкий балкон с железной оградой. В целях безопасности он возвышался над землей всего на три фута. Оформление гостиной нельзя было назвать излишне светским, но в нем чувствовалась тема долгих раздумий. Эффект получился немного хаотичный и с оттенком веселья, что Аннабелл нашла очаровательно забавным. Покрывала на кушетке, сделанной из полос алого и белого ситца, напоминало узор носовых платков прошлого века. Красивый мохнатый коврик у современной газовой плиты был сплетен из разноцветных лоскутков. На полке под вытяжной трубой стояли в ряд изысканные фарфоровые статуэтки леди со столиками по бокам и собачками на коленях. В центре красовались небольшие фарфоровые часы. Полли, которая во время ланча с Мэттом Филлипсоном блистала в черном платье, добавила теперь к наряду черный шелковый фартук с ярким цветочным мотивом и белой муслиновой вышивкой, которую ей привезли из Швейцарии. Опасаясь вечерней прохлады, она накинула поверх платья красный вязаный жакет. В результате получился довольно пестрый, странный наряд, но миссис Тесси величественно не замечала ничего в этом. Она сидела в кресле сбоку от камина и раз за разом подливала в свою чашку чай из серебряного заварника. Со стороны казалось, что она может делать это бесконечно. «Сегодня вечером мы пойдем в кинотеатр», — сказала она, — «перед сборами, раз уж миссис Моррис не пришла на ужин, мы перекусим горячими бутербродами. Я не могу отпустить тебя на танцы, потому что мне некого дать тебе в пару. К тому же у тебя нет нарядной одежды». — Однако, милая, не горчайся Завтра утром мы что-нибудь подыщем для тебя. И еще ты должна написать письмо своей сестре. Ведь нужно узнать, как долго тебе можно оставаться у меня. Анна Белл, свернувшаяся на красной кушетке, словно избалованный котенок, смущенно усмехнулась. — Я могу жить у вас, пока вы не устанете от меня, — честно сказала она. — Простите, тетушка, но чем меньше вы будете тревожиться о наших взаимоотношениях, тем дольше они продлятся. Разве не так? Полли засмеялась. — Тебе нравится обустраивать дома? — неожиданно спросила она. — Что-то вроде сделай сама и как соорудить запасной кровати из старых коробок? — с сомнением отозвалась девушка. Полли рассмеялась, но ее вопрос был искренним. Нет, я хотела спросить, насколько тебе интересно, в какой обстановке ты живешь? Вот, к примеру, я трачу на это кучу времени. Заходя в какое-нибудь здание, церковь, аптеку или кинотеатр, я всегда начинаю представлять, как мне пришлось бы переделывать обстановку, если бы по воле случая мы с Фредди жили там. Как расставить мебель? Анна был восхитилась этой идеей где поставить умывальник, — с важным видом произнесла Поле, как провести канализацию ну и тому подобные вопросы. Помню, однажды я встречала твоего дяди на Юстонском вокзале. В прежние дни там выставляли открытые жаровни, которые давали хоть немного тепла. Но вот в тот зимний вечер в зале ожидания было очень холодно. Я осмотрела огромное неуютное помещение, включила фантазию и забыла обо всем на свете». К тому времени, когда Фредди нашел меня, я пребывала в таком разгоряченном состоянии, что мне потребовался прохладительный напиток. Когда я объяснила ему причину своего возбуждения, он хохотал на всем пути от вокзала до самого дома. Естественно, он называл меня спятившей дурой, но потом всем видом показывал, что ценит мои усилия по созданию комфорта. А она был с восхищенной улыбкой покачивалась на уютной кушетке.